На это мне нечего было ему возразить, скорее всего, именно потому, что он был прав, как в части меня, так и в части всех остальных социков. И сержанта понесло. «Вы понятия не имеете о том, что такое современная армия», — сказал сержант. «Никому из вас даже не приходило в голову поинтересоваться такими вопросами, пока вы прожигали жизнь у себя на планетах. А ребята, в сто раз лучше вас в это время уже гибли, сражаясь с клинонцами из Каари. Обыватель редко интересуется локальными конфликтами, которые происходят на большом удалении от его места проживания и не влияют на степень комфортности его частной жизни. Наверное, так было во все времена, и сейчас это по-прежнему так. Конечно, мои слова для вас ничего не значат, продолжал сержант. Это всё лирика и не имеет к вам никакого отношения, ведь вы не думаете, что когда-нибудь попадёте под перекрёстный огонь или будете десантироваться на контролируемую врагом территорию. Поэтому сейчас я буду говорить вам то, что касается лично вас. С трудом мне удалось побороть желание оглядеться вокруг в поисках мифических нас, к которым вдруг стал обращаться сержант. Этот монолог всё больше становился похож на заранее подготовленную и отрепетированную речь, которую сержант толкает перед каждым социком, забредающим на призывной пункт. Не удивлюсь, если где-то существует отдел спичрайтеров, специализирующихся на написании таких речей. «Социки — это недолюди», — заявил сержант, и все сомнения о домашней заготовке окончательно отпали. Недограждане Альянса со своими недоправами, вы думаете, что придя на призывной пункт, И подписав контракт, вы уже вылезли из ямы, в которую угодили по собственной глупости и никчемности. Но это не так. Подписание контракта – это только первый шаг, с которого начнется ваше восхождение. Думаешь, я тебя пугаю? Ничего подобного. 7,5% новобранцев гибнут в первые две недели учебного курса. Гибнут именно из-за своей глупости и никчемности. И этих недолюдей мне совсем не жалко. Человеческий мусор – это балласт цивилизации, от которого надо избавляться любой ценой, потому что балласт мешает продвижению вперед. Это ты понимаешь? Я промолчал, но совсем не потому, что разделял заявленные сержантом идеи. Пафос его речи уже буквально зашкаливал, но было понятно, что он все равно не остановится, пока не прочитает свою речь до конца. Жаль только, что у включившегося в голове сержанта магнитофона не было кнопки быстрой перемотки. Потому как свою глупость и никчемность я уже давно осознал, и слушать пропагандистский армейский бред дальше мне стало просто скучно. «Впереди нас ожидает большая война, и пехота — это основной род войск, который будет с ней задействован», — продолжал сержант. И мысль о том, что будущее демократического альянса зависит от таких, как вы, не внушает мне ничего, кроме уныния. Мне не хочется думать, что такие, как ты, это лучшее, что у нас есть. Но я боюсь, что те, которые придут после тебя, будут еще хуже. У тебя хотя бы хватило смелости явиться на призывной пункт до объявления всеобщей мобилизации. Впрочем, если ты думаешь, что это тебе каким-то образом зачтется, ты ошибаешься. «Как только ты попадешь в учебный лагерь, твоя жизнь превратится в ад, и вполне может статься, что ты навсегда останешься в этом аду». «Да вы просто Цицерон, сержант», — сказал я. Он даже не улыбнулся в ответ.